По всему пути следования катафалка выстроились шпалерами войска гарнизона и воспитанники Александровского и Юнкерского училищ. На Рязанском вокзале уж дожидался траурный пояс из пятнадцати вагонов, разукрашенных флагами, георгиевскими крестами и дубовыми листьями.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 возглавляет траурную процессию. Поди-ка к нему, подступись. В церкви трех святителей, куда Фандорин проник лишь благодаря кстати подвернувшемуся князеву секретарю, дела обстояли не лучше. Использовав науку крадущихся, Ират Петрович протиснулся чуть ли не к самому фобу, но дальше спины смыкались сплошной стеной.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 А время между тем уходило. Минувшей ночью Фандорину открылись новые обстоятельства, представившие дело в совершенно ином свете. Ночная гостья, которого непривычный к европейскому канону слуга счел не молодой и некрасивый, а его склонный к романтизму господин интригующий и прекрасный, оказалась преподавательницей Минской Шенской гимназии Екатерина Александровна Головиной.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 Это слово ей никак не давалось. По высокому чистому лбу пролегла страдальческая линия, но голос не дрогнул. «Спартанка», — подумал Рас Петрович, — «как есть спартанка. Иначе вы не поймете, почему я знаю то, что не было известно никому другому, в том числе ближайшим помощником Михаила Дмитриевича. Мы с Мишелем любили друг друга». Госпожа Головина, испытывающая, посмотрела на Фандорина и, очевидно, неудовлетворенная вежливо-внимательным выражением его лица, сочла нужным уточнить «я была его возлюбленной». Екатерина Александровна прижала к груди, сжатые в кулачки руки, и в этот момент вновь показалась Расту Петровичу похожей на Ванду, когда та говорила о свободной любви, тоже выражение вызова и готовности к оскорблению. Калежский ассессор смотрел на барышню все так же, вежливо и без малейшего осуждения. Та вздохнула и пояснила тупицы еще раз. — Мы жили, как муж и жена, понимаете? Поэтому со мной он был откровеннее, чем с другими. — Я это понял, сударыня. — Продолжайте. Впервые разомкнул уста Ирас Петрович. — Но ведь вы знаете, что у Мишеля была законная супруга.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 В общем, расстались и с тех пор не виделись. Он уехал на Майовры, потом вернулся на день в Минск и сразу... Мне известно передвижение Михаила Дмитрича за последний месяц. Учтиво, но непреклонно вернул собеседницу к главному Фандорин. Та помедлила и вдруг отчеканила. А известно ли вам, сударь, что в мае Мишель обратил в наличность все свои акции и ценные бумаги? Забрал со счетов все деньги, сделал закладную на свое рязанское имение, да еще взял большую суду в банке? «Для чего?»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 Фандорин прищурился, пытаясь вспомнить, был ли такой портфель среди вещей покойного во время осмотра номера 47. Нет, определенно не было. Он говорил мне, что деньги ему понадобятся для поездки в Москву и Петербург, продолжила учительница. Поездка должна была состояться в конце июня сразу по завершении маневров. Мы ведь не нашли портфель в его вещах. Ирас Петрович отрицательно покачал головой.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 Когда Фондорин в присутствии оберполицмейстера заглянул туда, сейф был совершенно пуст. Почему Гукмазов решил утаить бумаги от следствия? Это ведь не шутки. И, главное, огромная, просто невероятная сумма. Зачем она понадобилась Соболеву? А центральный вопрос — куда исчезла? Глядя в озабоченное лицо коллежского асессора, Екатерина Александровна заговорила быстро, страстно. Его убили, я знаю, из-за этого проклятого миллиона.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 Екатерина Александровна дернулась, испуганно воззрилась на молодого человека, сияющими от слез глазами. — Не обращайте внимания, — поспешил успокоить Фандорин. Это восточное упражнение для концентрации. Помогает отмести второстепенное и сосредоточиться на основном. — Идемте. Он решительно вышел в коридор. Оторопевший от неожиданности Головина бросилась следом. На ходу Ирас Петрович бросил дожидавшемуся за дверью массе. Возьми саквояж с инструментами и догоняй. Полминуты спустя, когда Фандорин и его спутница еще спускались по лестнице, японец уже был тут как тут, мелко переступая, пыхтел хозяину в затылок. В руке услуги был маленький саквояж, в котором хранился весь потребный для расследования инструментарий, множество полезных и даже незаменимых для сыщика предметов. В вестибюле Эрас Петрович подозвал ночного портье и велел открыть сорок седьмой. «Никак невозможно». — развел руками служитель. — Господа шандарвы навесили печать, а ключ изъялись. Он понизил голос. — Там же покойник, царствие ему небесное. На рассвете их прибирать придут. С утра от похороны... — Печать? — Хорошо, хоть почетный караул не приставили, — пробурчал Фандорин Вот глупо было бы. Почетный караул в спальне. — Ладно, сам открою. Ступай за мной, зажжешь там свечи. Войдя в Соболевский коридор, Калежский асессор бестрепетной рукой сорвал с дверью суркуч, вынул из саквояжа связку отмычек и через минуту уже был в номере. Партия опасливо косясь на закрытую дверь спальни, мелко крестясь, зажег свечи. Екатерина Александровна тоже смотрела на белый прямоугольник, за которым лежало набальзамированное тело. Взгляд ее зачарованно замер, губы беззвучно шевелились. Однако Фандорину сейчас была недоучительницей ее переживаний. Он работал. Со второй печатью он расправился столь же бесцеремонно, а отбычка не понадобилась, спальня была не заперта. «Ну, что встал?» — нетерпеливо оглянулся Ирас Петрович на служителя. «Свечи неси!» И вошел в царство смерти. Гроб, слава богу, был закрыт, иначе, пожалуй, пришлось бы не дело делать, а с барышней возиться. У изголовья лежал раскрытый молитвенник, и оплывала толстая церковная свеча. «Сударыня!»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 весьма удачно провел расследование загадочного двойного убийства в английском сеттльменте, сняв на месте преступления отпечатки пальцев. Новая метода произвела настоящий фурор. Однако для устройства в России дактилокопической лаборатории и картотеки надобны годы. Ах, жалко, такие отчетливые следы. И как раз возле замочной скважины. Ну-ка, что там у нас внутри? Лупу номер шесть. В сильном увеличении были отчетливо видны свежие царапины, стало быть, открывали не ключом, а отмычкой. И еще, странное дело, в скважине остались следы какого-то белого вещества. Фандорин подцепил миниатюрным пинцетом, рассмотрел. Кажется, воск. Любопытно. Он сидел там?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 Пусть вспомнит возлюбленное павшего генерала, зачем они пришли сюда среди ночи. Вспомнит и возьмет себя в руки. Головина молча повернулась и вышла в гостиную. Присядьте, громко сказал Фандорин, это может затянуться. Тщательный осмотр номера занял более двух часов. Партье давно перестал пугаться гроба, примостился в углу и затих, клюя носом. Маса ходил тенью за хозяином, мырлыча песенку, и время от времени подавал нужные инструменты. Екатерина Александровна в спальне более не показывалась. Фандорин раз выглянул, сидит за столом, уткнулась лбом в скрещенные руки. Словно почувствовав устремленный на нее взгляд, вскинулась, обожгла Эраса Петровича глазищами, но ни о чем не спросила. Лишь на рассвете, когда фонарь уже стал не нужен, Фандорин нашел зацепку.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 — Никак нет, — ответил тот, протирая глаза. — Какая уборка? Сами извольте видеть. И мотнул головой на гроб. — А окна открывали? — Не могу знать. Только навряд. Где покойник лежит, окон не открывают. И раз Петрович осмотрел, и остальные два окна, но ничего примечательного больше не обнаружил. В половине пятого осмотр пришлось прекратить. Явился гример с помощниками готовить Ахиллеса к последней поездке на колеснице.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 На что, как известно, требуется гораздо больше времени и сноровки, чем на вскрытие. Зачем понадобился лишний риск, если пропажа портфеля все равно будет постояльцем обнаружена? И к чему вылезать через форточку, когда можно бы через окно? Выводы? Фондорин встал и прошелся по комнате. Похититель знал, что Соболев к себе уже не вернется. Во всяком случае, живым. Это раз. Знал он и то, что никто, кроме генерала, хватиться портфеля не может, так как о миллионе известно только самому Соболеву. Это два. Все это подразумевает какой-то совершенно фантастический уровень осведомленности. Это три. Ну и, разумеется, четыре вора необходимо разыскать. Хотя бы потому, что он, возможно, не только вор, но и убийца. Миллион — это стимулус серьезный. Легко сказать «разыскать». Но как?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 Сказано ведь, благородный муж не приступает к незнакомому делу, пока не наберется мудрости у учителя. — Собирайся, Маса, — сказал Фандорин. Мы едем в гости к моему старому учителю. К Савере Феофилактович Грушин, бывший следственный пристав сыскного управления, вот кто ценнее любой картотеки. Под его отеческой, не строгой опекой начинал юный Ирас Петрович свою сыщическую карьеру. Недолго довелось вместе прослужить, а научился многому. Стар грушен, давно в отставке, но все воровскую Москву знает, изучил за многолетнюю службу и вдоль, и поперек. Бывало идет с ним двадцатилетний фандорин похитровки, или, скажем, по разбойничьей крачевки, и только диву дается. Подходит к приставу то бандитские рожи, то кошмарные оборванцы, то напомаженные щеголи с убегающим взглядом, И каждый снимает шапку, кланяется, приветствует. С одним к Ксаверий Феофилактович пошепчется, другому беззлобно по уху съездит, с третьим поздоровается за руку. И тут же, малость отойдя, объяснит зеленому письмоводителю. «Это тишка, сырой, поездошник, у вокзала промышляет, чемоданы из пролеток на ходу выхватывает. А это гуля, сменщик первоклассный». «Сменщик?» Робко переспросил раз Петрович, оглядываясь на приличного с виду господина в котелке и с тросточкой. Ну да, золотишка с рук продает. Очень ловко настоящее кольцо на подделку меняет. Покажет золото, а всунет золоченую мятяжку. Почтенное ремесло, большого навыка требует. Остановится Грушин подле играющих, тех, кто простаков в тринаперстка чистит, и показывает. Видите, юноша, Степка хлебный шарик под левый колпачок положил.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 а особо за бескорыстие. Не брал к Саверию Феофилактовичу мзды, не то что другие полицианты, а потому каменных палат не нажил и, выйдя на пенсию, поселился в скромном замоскворецком домишке с огородом. Служа в далекой Японии по дипломатическому ведомству, ирас Петрович время от времени получал весточки от своего прежнего начальника, а по переводе в Москву собирался непременно нанести ему визит, как только немного обустроиться. Но выходило, что наведаться придется. Прямо сейчас, когда извозчища пролетка грохотала по Москворецкому мосту, залитому самым первым неуверенным утренним светом, масса озабоченно спросил «Господин, а курусин сансей? он просто сенсей или он-си?» и пояснил свое сомнение, осуждающе качая головой. «Для подститериного визита к сенсею еще слишком рано, а для подститеринейшего визита к онси тем более сенсей,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 Бывало, носишься весь день с утра до ночи, с ног сбиваешься, еще бы часок-другой и все дела бы переделал, а восемь часов подушки отдай. Такая иной раз жаль брала, да ничего не попишешь, природа своего требует. Теперь вот вечерком часок-другой в палисадничке подремлешь, и потом хоть всю ночь глаз не смыкай, а занять себя и нечем. Нынче новые времена, новые порядки. Списали старого конягу доживать в теплом стойле, Оно, конечно, спасибо, грех жаловаться, столько скучно. Супруга, земля и пухом, третий год как приставилась. Единственная дочь Сашенька выскочила замуж за вертопраха Мичмана и уехала с мужем за три-девять земель в город Владивосток. Кухарка Настасья, конечно, изготовит и обстирает, но поговорить-то ведь тоже хочется. Только о чем с ней, дурой, говорить? О ценах на керосин и семечки? А ведь мог бы еще пригодиться груша. Ох, как мог бы! И сила пока не вся вышла, и мозги, слава богу, не заржавели. Прокидаетесь, господин полицмейстер. Много злодеев-то наловили с вашими бертельянажами дурацкими. По Москве пройти стало боязно. В миг кошелек умыкнут».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 Повторил пристав. Ништеблеты, хромовые сапоги с зеркальным блеском других не носит. У Фандорина внутри все так и замерло. Он, осторожненько, словно опасаясь вспугнуть, спросил: Неужто знакомый субъект? Отлично, знаком. Грушин довольно улыбнулся всем своим мягким, борщинистым лицом, на котором кожи было много больше, чем требовалось черепу. Этот Миша маленький, больше некому.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 И то я ведь клеща рвать не буду, самое худое в зубы дам. А Миша потом не то что клещами, щипчиками раскаленными на кусочки расковыряет. Раз тому четыре года. Совсем я было к нему подобрался. Девку одну из его морух обработал. Хорошая была девка, не совсем еще пропащая. Так перед самым делом, как мне Мишу в ихнем бандитском схроне брать, подбрасывает прямо к сыскному мешок. А в нем моя осведомительница.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 Однако же уверяю вас, что дело государственной важности и притом великой срочности. Вот поехать бы прямо сейчас и взять вашего бенвинута, а? Грушин развел руками. Ха-ха, захотели. Я до хитровки все ходы выходу знаю, а где Миш маленький ночует мне неведомо, тут генеральная облава нужна. Только чтоб с самого верху шло, без приставов и квартальных упредят, оцепить всю хитровку и хорошенько не спеша поработать.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 что тело крайне редко, но движение это не привлекло ничего внимания, ибо все вокруг осеняли себя крестом поминутно. Может быть, думали о том же? Славно говорил Кирилл, весомо, благородно, не неказенно. Многие сятуют на то, что этот доблестный герой, надежда русской земли ушел от нас так внезапно, и что уж кривить душой нелепо.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 Надежно защищенный стиксовой водой, Ахиллес был неуязвим для стрел и мечей, и вплоть до самого последнего дня жизни он не пролил ни капли своей крови. А Михаил Дмитриевич носил на теле следы четырнадцати ран, каждая из которых невидимо приближала час его кончины. Нет, не со счастливчиком Ахиллесом следовало бы сравнить Соболева, а скорее с благородным Гектором, простым смертным, рисковавшим жизнью наравне со своими воинами.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 Провести массовую облаву следует немедленно, никак не позднее нынешней ночи. Это шесть. Куртинский слушал напряженно, дважды ахнул, а под конец даже тугой воротничок распустил. «Убили вы меня, Распетрович, просто убили», — молвил он. «Это скандал, похоже, шпионского. Если героя плевна умертвили из-за презренного металла, это же... это же позор на весь мир! Хотя миллион, конечно, сумма отнюдь не презренная, — Петр Парменович.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 «Не побрезгую и не боязно», — ответил Раст Петрович, которому предложение ценодворного советника показалось очень даже неглупым. «В самом деле, если уж полицейской операции невозможно, почему бы не попробовать самому? А ежели ниточку подцепите, — продолжил Хуртинский, — то на рассвете можно бы и облаву. Вы бы только весточку пришлите. Пятьсот городовых я вам, конечно, не соберу, но столько и не понадобится. Вы ведь, надо полагать, круг поиска к тому времени сузите».